Хоть и богатая, и знатная, Сергия все равно самая настоящая проститутка. Выходит, речь идет о сестре Маврика. И что ей нужно было от тебя в ту ночь, накануне смерти Турия? Представляешь, это бесстыжая хотела, чтобы я выступил у нее дома, с негодованием проговорил Ретиарий. Я же прямо сказал все, что думаю о ней и ее бесстыдствах. «Я не галик», — сказал я. «У меня есть невеста на Сицилии, славная девушка, и она ждет моего возвращения. Как только накоплю немного денег, сразу женюсь на ней. Я рискую жизнью, слов нет. Но я не собираюсь заниматься всякими гадостями. Это занятие для греков и римлян» у них нет ничего святого. Я родился в горах, и с двенадцати лет меня никто не видел голым, даже мать. И знаешь, что сделала эта блудница? — Расхохоталась! — обиженно воскликнул Гелиодор. Аврели молча кивнул, воздержавшись от замечаний. — Кто знает, правду ли, — говорит гладиатор. Подобная стыдливость выглядела несколько странной для человека, профессионально сражавшегося на арене цирка. В то же время известны случаи, когда человек, обладая огромной физической силой, страдает от неизлечимой робости. Может, Сергия использовала Гелиадора только как повод проникнуть в казарму и убрать Турия. А наутро я нашел вот это у себя под матрасом. «Это, конечно, она оставила, чтобы навести на меня порчу», — обозлился Гелиадор, показывая подвеску в виде глаза с двумя зрачками. «Сергия — колдунья, сенатор. И сразу видно, хочет нас всех заколдовать. Как Турия, убитого в своей комнате, куда никто не мог войти. Такое убийство невозможно совершить обычным путем». Аврелий взглянул на амулет точно такой же, как тот, что найден возле трупа Ритиария. Возможно, кому-то выгодно, чтобы смерть приписали сверхъестественным силам, но совсем не обязательно прибегать к колдовству, чтобы оправдать убийство. Боги и колдуны не имеют ничего общего с этими смертями, решил про себя Патриции, собираясь еще раз осмотреть комнату убитого, на этот раз снаружи. Склонившись над окошком у самого пола, откуда проникал свет в комнату Турия, он снова смотрел решетку, ища подтверждение своей догадки. Да, тростинку легко можно просунуть между ее прутьями. Собираясь присесть на корточке, он завернул за пояс фалды, уже запылившейся токи, сожалея, что не надел удобную греческую хламиду. Кто знает, почему из всех возможных одеяний отцы, основатели Рима, выбрали в качестве официальной одежды самую непрактичную. Наконец, ему удалось присесть на корточке рядом с окошком так, чтобы измерить хотя бы приблизительно угол, под которым отравленная игла могла проникнуть в комнату. Положение тела Турия точно соответствовало этому углу, Вот и объяснение загадки, запертой изнутри комнаты. Что же касается смерти Хеллидона, то здесь наоборот, все обстояло иначе. Там убийцу и жертву разделяли половина арены, тысячи зрителей. «Необходимо срочно осмотреть место убийства Хеллидона», — решил сенатор. «Приветствую тебя, знатный Аврелий». — Что ты делаешь на полу, словно наказанный ребенок? — спросил Галик, неслышно подойдя к нему сзади. — Твой слуга грек, напротив, ни минуты не сидит без дела. Если так будет продолжаться, Ардуино перестанет сокрушаться о смерти прекрасного Хеллидона. — А что, у них была любовь? — удивился Аврелий. — Безответная, — уточнил Галик, усмехнувшись хотя вообще-то она никогда не проявляла своих чувств. Однако некоторые вещи невольно замечаешь. Я ведь не в казарме родился, знаешь. И потом на кой сдалась такому человеку, как Хелидон, эта несчастная дылда? Ардуини оставалось только сокрушенно любоваться им издалека. И я не сомневаюсь, она на куски разорвала бы убийцу Хелидона,